463. Сентябрь, 2. Много ошибок было допущено в прошлом, но не среди них непоправимых. Непоправимо оскорбление иерархии. Даже сомнения можно исправить. Живучие эти гады. Отрубленные головы вырастают снова и снова начинают жалить ожившие гады. Возникает вопрос: что делать? Как избежать сомнений, когда очевидность им благоприятствует? Нежелательных и неприятных людей мы просто избегаем, не вступая с ними в общение. Прокажённых обходим за версту, зная вред, могущий быть причинён. Вредся мне неизвестен. Значит, остаётся только применить тот же способ самозащиты. Следует лишь осознать размеры вреда сомнений, всегда причиняемому. из осознания опасности возникает сила самозащиты и противодействия пока опасность не осознана не действенна будет борьба первым шагом будет осознание причиняемых им следствий когда это понято то и силы для преодоления найдутся